Но еще на переходе, еще не добравшись до лаза, услышал глухие стоны. Видно, кричал Семишный во весь голос, и даже толще песка не могли заглушить его криков. Плужников, торопясь, нырнул в лаз, в кромешной тьме нашарил последний огарок свечи, зажег. Он не окликал Семишного, понимая, что это конец, что опять уходит из его жизни близкий и дорогой человек. Достал тряпку, вытер с лба старшины пот и застыл подле.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 и пепелище металось по пустым улицам обезлюдивших городов. Но уже горели партизанские костры,